3. Почему люди видят сны. Теперь читателю не нетрудно понять, что такое сновидение. Это попытка ослабить напряжение ИД галлюцинацией осуществления какого-нибудь желания. ИД непрерывно стремится к удовлетворению и наяву, и во сне. В часы бодрствования его прямому выражению препятствует суперэго с суровыми понятиями о правильном и неправильном. и эго с оценкой последствий необдуманного удовлетворения наших импульсов. Во сне давление эго ослабевает, и принцип реальности, с помощью которого эго пытается управлять, утрачивает свою силу. Таким образом, содержание ид отчасти выходит из-под контроля. Однако супер -эго мало ослабевает и во сне, и воздействие его проявляется, как только пытается выразиться ид. Таким образом, содержание ИД отчасти выходит из-под контроля. Однако суперэго мало ослабевает и во сне, и воздействие его проявляется, как только пытается выразиться ИД. Таким образом, даже во сне ИД вынуждена скрывать истинную природу своих стремлений, опасаясь оскорбить суперэго. Поэтому стремления ИД осмеливаются показаться лишь в переодетом виде. Сновидения редко бывают откровенны, и представляют эти желания искаженно. Задача истолкователя снов – разгадать смысл переодевания и выяснить полную природу желаний ид, стремившихся к выражению во сне. Поскольку индивид спит, он не может двигаться и не способен действительно удовлетворить свои желания. Все, что он может сделать, – это увидеть их удовлетворение в своем воображении, Так как при этом эго, способное проверять действительность, не выполняет своих функций, то индивид верит в подлинность своих видений, и они удовлетворяют его в этот момент так же, как если бы это было в действительности. Сексуальное сновидение может доставить спящему такое же удовлетворение, как половые сношения наяву. Когда эго бодрствует, оно предпочитает, чтобы удовлетворение было подлинным, но когда эго спит, Психика может довольствоваться и мнимым удовлетворением. Чтобы лучше прояснить только что сказанное, остановимся на двух кажущихся исключениях. Во-первых, иногда человек во сне перемещается. При лунатизме мы иногда обнаруживаем, что хождение во сне связано со сновидениями индивида и напоминает попытку достигнуть путем хождения обычной цели этих сновидений. Это видно на примере карлика из страны Бршис, заходившего во сне в родительскую спальню. В то время у него было желание разлучить своих родителей, и ночные прогулки были чем-то вроде попытки это исполнить. Во-вторых, иногда случается, что и бодрствующий индивид верит в собственные сновидения. Так бывает при некоторых психических болезнях. Мы уже приводили пример алкоголика, верившего в реальность своих страшных галлюцинаций, связанных с Мартида. Действие алкоголизма на психику включает в частности работу эго по проверке реальности, так что воображаемые картины и звуки кажутся подлинными, это и называется галлюцинациями. Какова же роль или назначение сновидений? Сновидение служит для того, чтобы не дать спящему проснуться под действием позорных или страшных проявлений собственного ид. Сновидение – хранитель сна. Когда эго спит, подавление частично снимается, и напряжение ид выходит из-под контроля. Как мы знаем, ид безжалостно и лишено всякой морали. Как повлияли бы на индивида эти напряжения, если бы он ощутил их полную силу? У него могло бы сразу же возникнуть желание проснуться и причинить окружающим смерть или половое насилие, вне зависимости от того, насколько близки ему эти люди. В действительности, как раз самые близкие могут оказаться его наиболее вероятными жертвами, поскольку они вызывают у него сильные чувства. Ид в его первичном существе не верит в моральные различия и не признает полумер, как это часто обнаруживается в уголовных преступлениях, когда рушится система подавления и совершаются страшные дела. Однако спящему незачем просыпаться и осуществлять свои желания, поскольку он может довольствоваться их воображаемым исполнением во сне. Его галлюцинации, то есть сны, для него реальны, и действие оказывается ненужным, поскольку он может получить удовольствие для своего ид, не прерывая сна. Но если бы истинные цели и объекты его ид стали известны ему даже во сне, то его разбудила бы негодующая реакция его суперэго. Искажения в сновидениях обманывают суперэго таким образом, чтобы оно не имело повода возмутиться, так что сон может продолжаться. И здесь положение дел проясняется, если разобрать кажущееся исключение. Когда напряжения столь сильны, что угрожают вырваться в откровенном виде, вопреки суперэго и той небольшой доле подавления, какая еще остается во сне, то эго наполовину пробуждается, и начинается страшная борьба, чтобы не допустить открытого проявления ид и избежать следующей за ним ярости суперэго. Если эго не может победить в этой борьбе, находясь в спящем состоянии, то раздается сигнал тревоги и спяще просыпается с сердцебиением, взмокший от пота, в панике от того, что ему едва удалось избежать знакомства с силой и безжалостностью напряжений собственного ид. Ночной кошмар – это сновидение, потерпевшее неудачу в попытке сохранить сон. Если индивид ощущает или знает по опыту, насколько опасно для него ослабить во сне свою систему подавления, Он рискует пролежать всю ночь без сна, не рискуя познакомиться со своими бессознательными желаниями. Бессонница часто происходит именно от такого страха уснуть. Иногда этот страх сознателен, но обычно он подсознателен. И в этом случае подверженный ему человек, не подозревая истинной причины своего бдения, подыскивает всевозможные оправдания, например, усталость, шум и так далее. что обычно устраивает его самого и семью. Сновидения служат не только для того, чтобы не дать спящему проснуться от напряжений собственного ид. Они охраняют сон также и от внешних стимулов. Знакомый пример – человек, просыпающий неприятный сигнал своего будильника. Если бы его спящее эго правильно истолковало этот звук, он должен был бы проснуться, вылезти из своей уютной кровати, поставить ноги на холодный пол и пойти на работу в темный и зябкий рассветный час. Отведя в сновидение звук будильника, он обманывает свое суперэго и эго, чтобы они дали ему поспать и тем самым помогли избежать этого неприятного переживания. При этом ид всегда готовая ухватиться за любую возможность удовлетворения использует звук будильника, чтобы облегчить некоторые из своих напряжений. В этом случае, например, Ид может перенести спящего в счастливые дни его детства, когда ему не приходилось контролировать и сдерживать свои стремления к удовлетворению, и когда жизнь была куда милее и приятнее. Во сне ему может казаться, что он слышит звук колоколов, как будто говорящий ему «Какой прекрасный звук я слышу! Это колокол Олимпийской церкви! Как чудесно, что я снова там, что я снова переживаю мое беззаботное детство!» Узнав реакцию субъекта на его сон, истолкователь может обнаружить, что церковный колокол Олимпии напоминает этому человеку давно умершую мать. Тем самым сон удовлетворяет три желания. Во-первых, желание спать. Поскольку сон дает ему возможность верить, что он слышит колокольный звон, а не будильник, то нет причины вставать. Во-вторых, желание быть снова ребенком. Уж если он слышит именно этот колокол, значит он снова ребенок, потому что именно так звучал этот колокол в детстве. И в-третьих, желание, чтобы мать снова была жива. В те дни, когда он слышал этот колокол, она была рядом с ним, и раз он слышит его опять, мать тоже должна быть здесь. В этом случае он надувает и свое суперэго с его чувством долга, и свое осторожное эго, знающее, что он должен быть вовремя на работе. Но это не может продолжаться слишком долго, если он не хочет совершить прогул, и в конце концов он начинает неловко ворочаться во сне. Затем он внезапно вспрыгивает, пробудившись с острым сознанием, что опоздает, если не поспешит. И он нехотя расстается с миром своих сновидений, погружаясь в холодную действительность утра. Часто говорят, что сновидения вызываются внешними стимулами. Это неверно. Истина состоит в том, что ИД использует внешние стимулы как удобный материал, вокруг которого оно обвивается, удовлетворяя свои желания. ИД следует в своем выражении линии наименьшего сопротивления, используя наиболее доступные пути. Это можно назвать законом ИД или даже основным законом ИД. Закон этот применим не только к сновидениям, но и к невротическим симптомам. Мы имеем таким образом сновидения с исполнением желаний, основанные на несварении желудка, но не вызванные им. И неврозы с исполнением желаний, основанные на телесных повреждениях, но не вызванные этими повреждениями. Например, боль от несварения желудка может быть использована ид для построения сновидения с анальным удовлетворением. Поскольку анальное удовлетворение редко устрашает суперэго взрослого человека, За этим может последовать ужасная внутренняя борьба, и такое сновидение может принять вид ночного кошмара. Сновидение пытается не только выразить анальное желание, но также удовлетворить желание спать дальше. Ему приходится столкнуться при этом и с самой болью, и с возросшим от боли напряжением ид. Отведение боли в качестве материала для исполняющего желания сна производит такое же успокоительное действие, как в случае будильника. Если бы звон будильника был воспринят как звон, спящий проснулся бы. Точно так же он проснулся бы, если бы боль была воспринята как боль. Но если, например, мать имела обыкновение массировать ему в детстве живот, когда он страдал запором, то боль может быть отведена, превратившись в приятную галлюцинацию, будто ему натирает живот женщина, похожая на его мать. и тогда он может блаженно спать, невзирая на боль. Если представление о таком массаже возмущает суперэго, то сновидение превращается в кошмар и не достигает своей цели, так что спящий все-таки просыпается. Вот пример такого кошмара. Мистер Меллигер обратился к психиатру из-за симптомов, последовавших за смертью его дяди. В начале лечения он жаловался на слабость, сердцебиение, бессонницу, Ночные кошмары, преувеличенность страхи, депрессию, неспособность к концентрации и импотенцию. Всю жизнь он страдал недостатком самоуверенности и запорами, получая облегчение того и другого в массажных кабинетах. Ассоциации мистера Меллигера, касающиеся его сна, были следующие. Во сне была огромная женщина, не похожая на его мать, но чем-то напоминавшая ее. Далее он вспомнил, что у нее были руки, как у его матери, и что она носила обручальное кольцо такого же вида. После этого он рассказал о нескольких приятных переживаниях, испытанных им в местном массажном кабинете. Вдруг он припомнил нечто, о чем не думал с раннего детства. Когда у него бывал запор, мать обычно массировала ему живот. Более того, он вспомнил кое-что, удивившее его еще больше – ощущение удовольствия. которые он испытывал в таких случаях. В этот момент в кабинете доктора он был потрясен, когда это ощущение ожило в нем во всей своей значительности, включая страх перед матерью. Сновидение может быть реконструировано следующим образом. В основе его лежало желание, чтобы мать массировала ему живот, что принесло бы его Ид большое удовлетворение. Такое сновидение было совершенно неприемлемо для его супер-эго, поскольку оно слишком откровенно обнаруживало, как сильно он наслаждался в свое время физической близостью со своей матерью, как он по-прежнему желал этой близости, и насколько эта процедура и связанное с ней удовлетворение способствовали в детстве его склонности к запору. Поэтому его психика, обрабатывая сновидение, замаскировала желание ид, которое в нем удовлетворялось. Во-первых, его красивая мать была замаскирована, превратившись в уродливую великаншу, чтобы его суперэго не могло узнать подлинный объект сновидения. Во-вторых, вместо того, чтобы вообразить во сне подлинный массаж, он символизировал его в виде сияющего резинового валика в руке великанши. Это уже не означало «она массирует тебя», а всего лишь «она собирается тебя массировать». Хотя это и не было вполне равноценно, но составляла, по крайней мере, частную замену. и Если бы обман удался, составило бы удовлетворение с меньшим чувством вины. Но в этом случае мистеру Меллигеру не повезло. Его суперэго не было обмануто косвенным характером и маскировкой сновидения. И яростный протест суперэго вызвал панические ощущения ночного кошмара. Когда Ид угрожало прорваться в прямом виде, позволив великанше делать массаж. А он, как нередко бывает во сне, при всем своем страхе не мог спастись бегством, так что ей не нетрудно было его поймать. Суперэго оказалось под угрозой потерять управление. Прозвучал сигнал тревоги, и он проснулся. Эго, по-видимому, тоже восприняло этот сон как угрозу, потому что мать и в самом деле основательно запугивала его в детстве. Этот сон и его истолкование, найденное с помощью ассоциации мистера Меллингера, были поворотной точкой в его лечении. Открылся столь обширный мавзолей давно погребенных чувств и воспоминаний, что с этого момента начались быстрые успехи. По поводу этого процесса истолкования сна следует заметить, что он не мог бы привести к цели без ассоциации мистера Меллингера. Истолкование держалось на внезапном воспоминании о детском удовольствии, которое оставалось бессознательным около 40 лет и было обнаружено лишь в ходе применяемого психоанализом метода свободной ассоциации. Мы займемся этим методом в одной из следующих глав. Без ассоциации сновидения мало что сказала бы и самому мистеру Меллингеру, и психоаналитику. Доктор мог бы угадать его смысл из общих соображений, И эта догадка, возможно, помогла бы ему лучше понять мистера Меллигера. Но она не помогла бы мистеру Меллигеру лучше понять самого себя. Он смог извлечь большую пользу из этого истолкования лишь по той причине, что свободная ассоциация вызвала у него подлинное чувство, связанное с лежавшим в основе переживанием. Впрочем, столь полезное раскрытие его детской эмоциональной жизни, постепенно приведшее к благотворной перестройке его личности, произошло лишь после шести месяцев ежедневных визитов к психоаналитику, а завершение этой работы потребовало еще многих месяцев. Однако, как говорил мистер Меллигер своим друзьям, увеличение продуктивности позволило ему в конечном счете повысить доход от его юридической практики, так что достигнутое им освобождение от симптомов и вновь обретенное смягчение напряженности в его личной и семейной жизни Ему в действительности ничего не стоили. Он вернул себе деньги, вложенные в лечение. Мы узнали в этом параграфе, что функцией сновидения является сохранение сна, а сновидение – это исполнение желаний в замаскированном виде. Чтобы правильно истолковать сновидение, необходимо, как мы видели, узнать возникшие у индивида ассоциации. Это истолкование обнаруживает бессознательное желание человека в такой степени, что сновидения получили название «столбовой дороги к подсознанию». Представляется также вероятным, что сновидения имеют и другое назначение, а именно содействуют исцелению психики от эмоциональных ран и потрясающих эмоциональных переживаний. Как читатель узнает дальше, страшные сновидения Сая-Сейфуса Воспроизводившие сцены сражений, по-видимому, представляли собой неудачную попытку такого рода исцеления от травмировавших его военных переживаний. По имеющимся теперь данным, даже повседневный эмоциональный опыт должен быть некоторым образом переварен сновидениями, чтобы индивид мог себя хорошо чувствовать. Если человек лишен возможности видеть сны, это может привести к серьезным трудностям. Психозу часто предшествует длительный период недостаточного сна, а тем самым недостаточная возможность переживать сновидение. Есть предположение, что остающаяся при этом масса непереваренных эмоций как-то влияет на развитие психоза.